Эпилог. 23 апреля 1906 года. Анатолий Васильевич наконец-то добился своего. В результате его грозных криков прекратились всякие глупости, и он имел полную возможность заняться своей главной работой – есть, спать и расти. И он приступил ко всему сразу. С молоком матери В организм младенца вливалось все из вышеперечисленного. Саймонов-младший засыпал в полном удовлетворении. — Оленька, солнышко! — нежно шептал Василий, глядя, как единственное и неповторимое кормит его сына. — Ты самая лучшая на свете. Только ты могла родить такое чудо. — Вась! — громким шепотом цыкнула молодая мать на восторженного супруга. — Немедленно успокойся. Дай покормить и уложить спать. А то еще намучимся, если снова проснется. Подожди. Когда ребенок уснул и был передан на руки Анфисе, которая немедленно отнесла его в кроватку в другую комнату, где осталась, лейтенант наконец-то смог от всей души обнять свою жену. Слегка обалдевший от счастья, после того, как впервые увидел своего сына, молодой человек просто затискал и зацеловал свою любимую. «Васенька!» Слегка отстранилась Ольга от мужа. «Может, не надо так сразу меня пожирать? Я тебя тоже очень люблю. Но подожди до вечера. Ладно? Ты надолго? Хоть два дня твой разлюбезный Николай Отвич нам дает? Больше, радость моя. Много больше!» Саймонов просто лучился счастьем. «Ого! С чего бы это, лейтенант? Вас прогнали со службы? Не быть мне адмиральшей!» Тон у Ольги был, конечно, шутивый, но некое беспокойство все-таки чувствовалось. «Во-первых, не лейтенант, а во-вторых, адмиральшей тебе быть!» — весело и задорно отозвался Василий. «Если не утону до тех пор, конечно!» «Что значит не лейтенант?» — слегка напряглась Ольга. «Надеюсь, в мечмана не разжаловали?» «Молодец у меня, жена!» — расхохотался Саймонов. «В мечмана! Они в мечманы!» «Морская душа чувствуется!» Не беспокойся, не разжаловали. Вызывали, Николай Уточ? Василий зашел в салон командира. Проходите, Василий Михайлович, присаживайтесь, указал на кресло Эссен. Коньячку не желаете? Какой же моряк откажется? Изобразил улыбку лейтенант, но что-то в тоне командира его напрягло. Однако выяснять истинную причину вызова не стоило. Коперанг и так скажет. Мне было очень приятно служить с вами. Протянул бокал навстречу командир Пересвета. Благодарю, чокнулся с ним Саймонов, и внутренне похолодел. Неужели с должности снимают? С корабля списывают? За что? Черт, ведь месяцев не прошло, как Владимиром с мечами наградили. Вкуса коньяка он не ощутил. Итак, Василий Михайлович, перестал интриговать своего старшего офицера Эссен, разрешите вас поздравить с чином капитана лейтенанта. Приказ о производстве будет на днях. Но о том, что он будет, мне известно достоверно. Разрешите еще коньячку, Николай Сказать, что Саймонов обалдел, ничего не сказать. Разумеется, улыбнулся командир броненосца и вновь наполнил бокалы. Удивлены? Я, честно говоря, тоже удивился, когда об этом узнал. Но заслужили. Несомненно. А прецеденты бывали и не такие. Вспомните генерала Кутайсова, который в 28 лет командовал всей артиллерией армии. Великой армии. Вы еще больше удивитесь своему новому назначению. Честное слово, лучшего командира для моего «Новика» я бы никогда не пожелал. Василий просто захлебнулся 50 граммами коньяка. Как командиром? «Новика? Так он же...» «Потоплен». «Правильно. Не волнуйтесь, никто вас не собирается назначить командовать погибшим кораблем. Вы назначаетесь руководить его подъемом и доставкой во Владивосток. А уж если с этой задачей справитесь, то погоны капитана второго ранга и командование крейсером после его ввода в строй вам обеспечены. Вы верите, что адмирал Вирон мне лгать не станет? Но как же? Я ведь минер. Понятия не имею, как поднимать корабли. Василий был не на шутку ошарашен. Так никто и не ждет от вас таких подвигов. В вашем распоряжении будут и инженеры, и водолазы, все необходимые специалисты. А вот ругаться с властями Корсакова Выбивать все необходимое из Владивостока даст административная деятельность непременное условие Без этого командиром не станешь. Так что завтра прощайтесь с Пересветом и отправляйтесь к адмиралу Греве на берег. Желаю вам удачи. И лично от меня. Пожалуйста, поднимите и приведите на века. Ладно? Глаза Эссена повлажнели, и он поторопился выпроводить Василия из салона. Так что оленька, я с тобой и столиком минимум на месяц остаюсь нежно погладил по обышчным волосам жену Смонов. Зато потом на сахалин Неизвестно насколько может на три месяца, может на полгода, как получится Это потом прижала к себе любимого ольга. Месяц. мы никогда не были вместе так долго. Господи, какое счастье, когда муж приходит домой каждый вечер целый месяц! Как здорово, когда нет войны. И все-таки люди военные, даже капитана с адмиралами, действия свои и своих подчиненных, только предполагают, а располагают ими не только высшие силы, но и многочисленное земное начальство. Не прошло недели, как Василий, стоя в длинном строю отличившихся моряков, искал глазами своих, затерявшихся где-то в праздничной толпе. Расцвеченные флагами корабли всех трех эскадр стояли на рейде. Экипажи выстроились вдоль бортов, а ему, как и прочим безлошадным героем пришлось представлять флот на сухопутной части парада. Казалось, город уже должен был оглохнуть от сотен салютных залпов и охрипнуть от почти непрерывного «Ура!». Но нет, каждый шаг строгого по сути своей военного мероприятия вызывал новую бурю восторга еще не забывших страхов и надежд минувшей войны жителей. Наконец, адмиральский катер под георгиевским флагом, принадлежащий когда-то Севастополю и самостоятельно прорвавшийся в Чифу полтора года назад прямо в ночь перед падением порт Артура, закончил обход эскадры и подошел к причальной стенке. Под непрерывные крики добравшийся, наконец, из Маньчжурии до Владивостока царь со свитой дошел до трибуны и даже сказал какую-то короткую речь о героях и храбрецах о победителях и тех кто просто добросовестно делал свое дело потом были награждения василий все это запомнил плохо он снова занял место в строю а потом шагал доведенными до автоматизма в морском корпусе движениями пожирая глазами трибуну и стоящее на ней начальство впрочем на трибуне рядом с царем были не только адмиралы с генералами особенно выделялся совсем молодой человек с одиноким солдатским крестом на груди впрочем Проходя совсем рядом, Василий разглядел у него на поясе такую же, как теперь была и у него, золотую рукоять георгиевского оружия за храбрость. И вспомнив все, что ему пришлось пережить за эту войну, подумал, что и этому парню вряд ли это золото досталось легко. А сам новоиспеченный барон Рабинович, только сегодня в первый раз увидевший море и впечатленный видом надрайных, как медяшки, кораблей, глядя вслед удаляющейся парадным ходом колонии, тихо делился состоящим рядом товарищем, переполнявшими его впечатлениями. Вот и все. Сделали корабли свое дело. Теперь, наверное, многих спишут. А жалко. Красивые они. Яков был уверен, что никто, кроме напарника из экрана его не услышит. Но к его смущению, как только смолк оркестр, к ним обернулся сам государь. «Молодой человек, запомните». Желающие наложить руку на наше богатство Никогда не переведутся И лучше пусть они Самодержец кивнул настоящие на, на корабли Встречают врага в океане Пока тот еще не добрался до наших берегов Так что никого не спишут Даже самые старые из них нужны Чтобы готовить экипажи для тех Что еще строится А броненосцы Император, казалось, о чем-то на секунду задумался Но все же закончил фразу глядя в глаза своему недавнему спасителю. Броненосцы уходят в Европу и пусть теперь пишут историю там.